Глава 12, Первое, что он заметил, подъехав к университету, было непривычно оживленное движение: машины, велосипеды, мотоциклы. Он резко затормозил, чтобы пропустить два последних мчащихся от Дунхолла. Его всегда раздражала убежденность мотоциклистов и велосипедистов тоже что все должны уступать им дорогу. Один из них помахал Луису, даже не оглянувшись. Луис, вздохнув, поехал дальше. Второй неожиданностью было то, что на маленькой стоянке лазарета отсутствовала машина скорой помощи. Это его насторожило. Лазарет был оборудован всем необходимым для лечения почти любой болезни. В нем было три оборудованных кабинета, выходящих в обширное фое, а наверху размещались две палаты по пятнадцать коек каждая однако не было операционной или чего-нибудь похожего. На случай серьезных болезней имелась машина скорой помощи, чтобы доставить пострадавшего в медицинский центр Восточного Мэна. Стив Мастертон, помощник врача, который показывал Луису лазарет, посвятил его в историю последних двух лет. Не без гордости он заявил, что за это время скорая помощь выезжала всего лишь 38 раз. Не так уж плохо, если вспомнить, что здесь более десяти тысяч студентов, а всего в университете и около него обитает до семнадцати тысяч человек. И вот в его первый рабочий день машины не было. Он поставил машину там, где свежей краской было написано «Место доктора Крида» и поспешил внутрь. Он застал там Чарлтон, сидеющую, но моложавую женщину лет 50, которая мерила температуру девицы в джинсах. Луис увидел, что девица недавно хорошо пожарилась на солнце, кожа у нее облизала. «Доброе утро, Джон, сказал он. «Где машина?» «О, у нас тут настоящая трагедия», — сказала Чарлтон, вынимая термометр изо рта девицы. Стив Мастертон во вторник пришел и увидел под машиной громадную лужу. Радиатор полетел. Они отвезли ее в ремонт. «Жаль», — сказал Луис, — «но без особого сожаления. Самое главное, машина была не на вызове. Когда мы получим ее обратно?» Джон Чарлтон засмеялась. «Вы еще не знаете наших университетских мастеров», — сказала она. «Они вернут ее к Рождеству, перевязанную ленточкой». Она поглядела на студентку. «У вас легкая простуда». «Примите две таблетки аспирина и не сидите на сквозняке, особенно в баре». Девица вышла, бросив попутно оценивающий взгляд на Луиса. «Наш первый клиент в новом семестре», — сказала Чарлтон. Она остряхивала термометр. «Вы, кажется, не очень-то ей довольны». «Я знаю таких», — сказала она. Конечно, есть и другой тип — атлеты, которые продолжают играть даже с переломом, потому что не хотят подводить команду и стремятся прослыть суперменами даже с риском для жизни. А это — мисс Легкая простуда. Она мотнула головой в сторону окна, где Луис увидел девицу с загаром, шествующую в направлении общежития. В лазарете она выглядела измученной болезнью, но теперь шла проворно, кокетливо покачивая бедрами. Наш главный ипохондрик Чарлтон опустила термометр в стерилизатор. Она побывала у нас за год две дюжины раз. Особенно часто перед экзаменами. За неделю или чуть позже она обязательно подхватывала грипп или пневмонию. Такие всегда заболевают, когда боятся экзаменов. — Что-то вы сегодня строги, — сказал Луис, — однако он слегка растерялся. Она подмигнула ему. Я давно уже не принимаю таких вещей близко к сердцу. И вам не советую. Где сейчас Стивен? В вашем кабинете. Отвечает на письма и пытается разобраться во всякой бюрократической ерунде, — сказала она. Луис вышел. Несмотря на цинизм Чарлтон, на работе ему нравилось. Оглядываясь назад, Луис мог бы подумать — Если бы был в состоянии думать об этом, что все кошмары начались с того, когда в лазарет около десяти утра принесли умирающего парня Виктора Паскоу. До этого все было спокойно. В девять, спустя полчаса после прихода Луиса, пришли две медсестры, работающие с девяти до трех. Луис Дал им попончику пончику и по чашечке кофе и говорил с ними пятнадцать минут, разъясняя их обязанности и самое важное в них. Потом вошла Чарлтон. Когда она уводила их из кабинета, он расслышал ее вопрос. — У вас нет аллергии на дерьмо или рвоту? Тут вы этого насмотритесь. — О, Боже! — прошептал Луис и закрыл глаза. Но он смеялся. Эта грубая дама говорила правду. Луис начал заполнять длинные списки имущества, наличие лекарств и оборудования. «Каждый год», — жаловался Стив Мастертон, — «каждый чертов год одно и то же. Почему просто не написать? Комплект оборудования для пересадки сердца, стоимость 8 миллионов долларов». Вот бы они удивились совершенно запутался в них, мечтая о чашке кофе, когда откуда-то из фойе раздался крик Мастертона. «Луис! Эй, Луис! Идите сюда, у нас несчастье!» Панические нотки в голосе Мастертона заставили Луиса поспешить. Он сорвался со стула, как будто ожидал чего-то подобного. Оттуда, откуда шел голос Мастертона, раздался виск, Высокий и резкий, как звон разбитого стекла, а следом звук пощечины и голос Чарлтон. «Заткнись или убирайся к черту! Замолчи немедленно!» Луис ворвался в комнату и прежде всего увидел кровь. Ее было очень много. Одна из медсестер рыдала, другая, бледная как сметана, прижала кулаки к рту, растянув губы в кошмарной ухмылке. Мастертон стоял на коленях, пытаясь поднять голову парня, распростертого на полу. Стив посмотрел на Луиса расширенными от страха глазами. Он попытался что-то сказать, но не смог. Люди, толпящиеся у входа, заглядывали внутрь, пытаясь что-либо увидеть. Луису представился гротескный образ — дети, смотрящие телевизор, пока мама не ушла на работу. — Старое шоу сегодня с Дэйвом и Фрэнком Блэр и добрым старым Фредом Муксом. Он огляделся и заметил, что и у окон толпятся люди. С дверями он ничего не мог поделать, но... «Закройте шторы», — обратился он к медсестре, которая визжала. Когда она не подчинилась, Чарлтон шлепнула ее по заду. «Ты что, не слышишь?» Сестра взялась за механизм. Через минуту зеленые шторы закрыли окна. Чарлтон и Мастертон инстинктивно витали между парнем на полу и дверями, заслоняя его от зрителей. Принести носилки, доктор? спросила Чарлтон. Несите, если хотите, сказал Луис, стоящий позади Мастертона. Я еще не видел, что с ним. Иди сюда, велела Чарлтон девушке, которая все еще держалась за шторы. Она посмотрела на Чарлтон и всхлипнула. «О, ах, да-да, о, ах, самое подходящее тут слово! Иди сюда!» Она рванула медсестру к себе, отчего у той взметнулась юбка в красно-белую полоску. Луис приступил к осмотру своего первого пациента в Мэнском университете. Это был молодой человек, лет двадцати, и Луис... Поставил ему диагноз за пару секунд. Он умирал. Половина головы у него была снесена, шея сломалась. Одна из ключиц прорвала кожу и торчала справа. Из головы на ковер обильно стекали кровь и желтая, напоминающая гной, жидкость. Луис мог видеть его мозг серовато-белый, пульсирующий сквозь дыру в черепе. Это было как смотреть через разбитое окно. Дыра была шириной около пяти сантиметров. Если бы в голове у него сидел ребенок, он мог бы вылезти через это отверстие, как Афина из головы Зевса. Казалось невероятным, что он до сих пор жив. Неожиданно он вспомнил слова Джуда Кренделла: «Вы могли чувствовать, как она колотит вас по жопе и его матери. Смерть есть смерть». Он почувствовал безумное желание рассмеяться. «Смерть есть смерть. На самом деле, все верно». «Беги за машиной!» — бросил он Мастертону. «Луис, машина же...» «Ах, черт!» — сказал Луис, схватаясь за голову. Он поглядел на Чарльтон. «Джон, что вы делаете в таких случаях? Звоните в полицию или в госпиталь?» Джон тоже выглядела взволнованной, большая редкость для нее, но голос ее звучал четко. «Доктор, я не знаю. При мне таких ситуаций никогда не возникало». Луис подумал, надо вызвать полицию. Нельзя ждать, пока из госпиталя придет их машина. «Может, отвезти его в банкур на пожарке? У них, во всяком случае, есть сирена. Джон, попробуйте их вызвать». Она вышла, но он успел перехватить ее печальный взгляд и понял его причину. Этот молодой человек, крепкий и мускулистый, может быть, работавший летом маляром или дорожником и одетый только в красные спортивные шорты с белыми полосами, должен был умереть в любом случае. Он умер бы, даже если бы их машина была на ходу. Но он еще двигался. Глаза его мигнули и открылись. Голубые глаза, радужная оболочка залита кровью. Он слепо водил ими вокруг. Лежащий пытался пошевелить головой, и Луис удержал его от этого, подумав о его сломанной шее. Видимо, травма мозга не устраняла боли. Дырка в голове. Боже мой, у него дырка в голове. «Что с ним случилось?» — спросил он Стива, подумав, что вопрос звучит довольно глупо. «Вопрос стороннего наблюдателя». Но дырка в голове парня подтверждала, ему осталось только наблюдать. «Его привезла полиция?» «Какие-то студенты принесли его на одеяле. Не знаю, что там было». «Надо было предпринять следующий шаг. Это тоже входило в его обязанности». «Пойди найди их», — сказал Луис. «Проведи через другую дверь. Мне хочется с ними поговорить, но не хочу, чтобы они это видели». Мастертон с явным облегчением направился к двери и открыл ее, впустив хор взволнованных, испуганных, любопытных голосов. Луис услышал его вой сирены. Полиция была уже здесь. Луис почувствовал странное облегчение». Умирающий издал булькующий звук. Он пытался что-то сказать. Луис слышал звуки, но слова нельзя было разобрать. Луис нагнулся и сказал: Все будет хорошо, парень. Говоря это, он подумал о Рэчел и Элли, и в желудке у него заурчало. Он зажал рот рукой. Га! сказал молодой человек. Га! Луис оглянулся и увидел, что остался с умирающим один на один. За дверью он слышал, как Чарлтон кричала медсестрам, что носилки лежат в комнате номер два. Луис сомневался, что они знают, где это, они работали первый день. Замечательное вступление в мир медицины. Зеленый ковер на полу был теперь посередине грязно-кровавым на том месте, где лежала голова умирающего. Мозговая жидкость, к счастью, больше не вытекала. «Кладбище домашних живо!» — простонал парень и улыбнулся. Эта улыбка была поразительно схожей с истерической ухмылкой одной из медсестер. Луис уставился на него, не поверив своим ушам. Потом он подумал, что это слуховая галлюцинация. Он произнес несколько звуков, и мое подсознание соединило их в нечто связное в соответствии с мыслями. Но произошло другое, и он понял это. Безумный страх приковал его к месту, по коже прошла дрожь. Но даже тогда он отказывался верить услышанному, Да, окровавленные губы умирающего прошептали какие-то звуки, но это тоже могла быть галлюцинация. Что вы сказали пробормотал он. И тут прозвучали четко, как у попугая или говорящей вороны слова «это непростое кладбище». Глаза, залитые кровью, были слепы, рот кривился в мертвой усмешке. «Ужас!» — сжал сердце Луиса холодными руками и сдавил. Ему нестерпимо захотелось бежать из этого лазарета от окровавленной головы на полу. У него не было глубоких религиозных познаний, не было веры в потусторонние силы. Он оказался не готов к тому, с чем столкнулся, что бы это ни было. Борясь с желанием бежать, он склонился еще ниже. «Что вы сказали?» — спросил он еще раз. Усмешка. «Земля тверже человеческого сердца, Луис», — прошептал умирающий. «Человек растит, что он может, и пожинает плоды». «Луис», — подумал он, не поняв сначала всего остального. «О, Боже, откуда он знает мое имя?» Кто вы? спросил Луис дрожащим голосом. Кто вы? Индеец принес мне рыбу. Откуда вы знаете мое? Слушай, ты вы, га, сказал молодой человек, и Луису показалось, что он чувствует в его дыхании запах смерти, разложения и распада. Что Луису захотелось потрясти его? Га -а -а. Молодой человек в красных шортах начал дергаться. Внезапно его мускулы напряглись. Отсутствующее выражение глаз пропало, он, казалось, искал взглядом Луиса. Потом все исчезло. Луис подумал, что он заговорит снова, но глаза снова подернулись мутью и начали гаснуть. Человек был мертв. Луис сел, чувствуя, как одежда прилипает к телу. Он насквозь пропотел. Темнота закрыла ему глаза. Мир начал медленно кружиться вокруг него. Медленно осознавая, что произошло, он отвернулся от мертвеца, спрятал голову в колени и до крови сдавил ногтями десны. Через какое-то время... Все опять прояснилось.